Мужчина в шелковой одежде сидел в позе лотоса. Глаза были прикрыты, дыхание было размерено и спокойно. Вокруг был ровный белоснежный песок, а сам он сидел на небольшом плоском камне. За пышным цветущим кустом журчал небольшой ручеек. На краю сада камней появился лысый мужчина с черной руной на темечке. Он подошел к слуге, стоявшему поодаль, и тихо что-то ему прошептал. Слуга выслушал, но отрицательно покачал головой. После этого посетитель сдержанно кивнул и уселся на подушку в небольшой уютной веранде. Через несколько минут из входа показалась девушка в красном юкато с подносом в руках. Она просеменила к веранде и принялась заваривать чай. Пока саторский маг наблюдал за безукоризненной чайной церемонией, мужчина в шелковой одежде открыл глаза и несколько секунд смотрел на угловатый камень перед собой. Затем медленно поднялся и глубоко вдохнул после чего плавно выпустил воздух через нос. Пару минут созерцания, и мужчина в шелковых одеяниях отправился к беседке. Как только он вошел в беседку, служанка и маг поднялись на ноги. «Чистого разума, повелитель!» Поклонился гость, согнувшись в самом глубоком поклоне, на который был способен. «Я узнал о вашем зове только сегодня ночью и направился со стремительностью ветра». «Я никогда не звал темную руку просто так», — произнес император, — «Дело не требует отлагательств». «Я весь в вашем распоряжении», — не разгибая спину, произнес гость. Глава государства изобразил учтивую улыбку и присел на подушку напротив, дав знак, чтобы гости и служанка тоже сели. «Мне доложили о нашей армии в ущелье на западе», — спокойно произнес он. «Она голодает». «Голодает», — задумчиво произнес гость. «Вы хотите проверить корпус снабжения?» «Если бы в корпусе было дело», — вздохнул повелитель. Подобные проблемы довольно просто решаются на некоторое время десятком срубленных голов. Для этого я отправлю туда младшего отпрыска Сумоя. Меня же волнует кое-что другое. Император подождал, пока служанка нальет чай, затем отопьет из чашки и принял у нее из рук свою. Потеряно девять продовольственных караванов. Это только военных. Свободных торговцев никто посчитать не может, но достоверно известно о трех. Степники. Степники на Западе закончились. Карательный корпус прошелся там каленым металлом, отправляя всех к проотцам. Есть мнение, что это имперцы, преодолевшие горные трупы. Мак задумчиво поджал губы. Информация о количестве противника, о его силах, отсутствует, поэтому я и вызвал вас. Но это больше подходит для Единственное, что известно, это то, что боевое подкрепление наткнулось на растерзанный труп в двух переходах от перевалочного лагеря. Труп осматривал молодой мастер предметов. Он отметил, что рядом с трупом сработали артефакты, нацеленные на магию тьмы. Вот как. Поджав губы, произнес маг, но на лице не примелькнуло ни одной тени эмоции. Однако, ваше величество, должно понимать, что один труп и следы темного ритуала не могут служить основанием для того, чтобы считать противника темным магом. На заставе, в конце ущелья, которое когда-то сделал Брендан «Война», Оказалась кровь императора. Корпус разума продавливает защиту, и успех будет за нами. Дело пара недель. Спокойным тоном перебил его мужчина в шелковых одеяниях. Но армия в 12 тысяч солдат не простоит столько. Они просто начнут бунтовать от голода. В перевалочный лагерь уже три недели не приходили караваны с продовольствием. Была проведена диверсия, и часть припасов уничтожена. «Мое дело тьма и смерть, Ваше Величество. Я никогда не...» Дракону плевать, как сильно рыцарь любит принцессу. Снова оборвал его ледяным тоном повелитель. Так и мне плевать, что вы не. Следующий караван будет большим. Больше полусотни телег и несколько представителей корпуса разума. Вы едете с ними. Но... Если есть хоть малейшая вероятность, что корпус разума провалится и угробит караван, я предпочитаю эту возможность исключить. Правитель Сатория поднял глаза на собеседника и, пригубив чая, произнес. «Это не тот случай, когда я спрашиваю у вас совета или мнения». Макс сжал губы тонкой линией и коротко кивнул, выражая покорность. «С вами поедут еще трое магов. Имеет ли смысл давать вам право выбора?» «Если не кривить душой, то нет. У меня одинаково плохие отношения со всеми». «Что же, тогда я оставлю это за собой». Он снова пригубил чая и с улыбкой кивнул магу, давая понять, что разговор окончен. Мужчина поднялся, еще раз поклонился и тихо покинул веранду под пристальным взглядом правителя. «Ваша светлость!» – произнес сухощавый старичок, встретивший гостя у входа. Он зашел на веранду и склонился в глубоком поклоне. «Ясу, пригляди за нашим черным псом!» – не отводя взгляда от чашки чая, – произнес император. «И узнай, что говорят о его силе!» — Его сила велика, — не разгибаясь, — произнес слуга. — Многие шепчутся о том, что он в немилости, и вы не хотите давать ему императорской медали. — А он достоин звания стихии, — спокойно поинтересовался хозяин дворца. — Мне это неведомо, но большинство говорит об этом, словно он уже прошел все испытания. Повелитель поставил чашку и погладил рукой аккуратно подстриженную бородку. — Собери несколько псов, чтобы приглядеть за ним в ущелье. — произнес он после небольшого раздумья. — А ему передай, как мое тайное веление. Если он расчистит путь для караванов и продавит защиту крепости в ущелье, я отдам приказ готовить ему испытание. — Мне начать подготовку к испытанию? — спросил слуга. — Избавь меня от этого. — От испытания? — От марада черного пса. — Он один из сильнейших магов, — осторожно произнес старичок. — И самый неуправляемый, — кивнул император. Мне хватило пряток с Синзи вольным ветром. Больше я подобных ошибок делать не намерен.